Фильм окончился. Дженни выключила телевизор и отправила детей наверх. Куин, самый младший, на которого вкус меда не произвел сильного впечатления, крепко спал. Пришлось тащить его по лестнице на руках. Даже старшие дети сонно моргали глазами. «Проснитесь», — сказала она им, — «и живо в постель». Она потормошила Джейкоба, которого сморила на верхней ступеньке. Довела каждого до его кровати и поцеловала на сон грядущий. И в комнаты производили впечатление шумных даже в тишине. Горы ярких игрушек, раскиданная одежда, кричащие плакаты с портретами эстрадных звезд, наклейки для автомобильных бамперов с антивоенными лозунгами, вымпелы балтиморской бейсбольной команды «Ориолс». Трое из детей не признавали простынь и спали в пестрых спальных мешках, коконы на молниях, брошенные поверх одеял. Фиби-то вообще не признавала кровати, спала, свернувшись калачиком на полу на одеяле, чаще всего в коридоре, ведущем в родительскую спальню. Она укладывалась у порога, словно телохранитель, и в темноте надо было ступать осторожно, чтобы не споткнуться об нее. — Выключи радио, — сказала Дженни и поцеловала бекки в макушку. Потом она заглянула в комнату Слевина, постучала по косяку открытой двери и вошла. Как обычно, он улегся поверх одеяла прямо в дневной одежде, не потрудился даже снять широкий узорчатый пояс с огромной пряжкой. Каждый вечер с того дня, как они с Джо поженились, Джей не целовалась Левина перед сном, но мальчик все еще стеснялся, и, щадя его самолюбие, она обыкновенно едва касалась своей щекой его щеки. «Спокойной ночи!» — сказала она Слевину. Ты ведь нашла пылесос. — Пылесос? — повторила она, пытаясь выиграть время. — Извини, что я взял его, — сказал он. — Твоя мать наверняка разозлилась, да? — Но я не украл его, честное слово. Просто взял ненадолго. Дженни присела на край кровати. — А для чего взял? — Не знаю. Просто. Понимаешь, он стоял там у нее в чулане. Ну, точно такой же, как у моей мамы. Знаешь, как это бывает? Не думаешь о чем-нибудь, даже не представляешь, что помнишь, и вдруг что-то снова напоминает тебе обо всем. Я и забыл, что там внизу есть такой резиновый обод, чтобы не царапать мебель. И потом этот большой мешок, который раздувается. В детстве я страшно его боялся. Даже запах у него такой же. Пахнет материей, как мамин. Понимаешь? И мне вдруг захотелось взять его домой. А когда принес, оказалось совсем не то. «Не волнуйся, Слевин, все в порядке», — утешила его Дженни. «Все хорошо, милый». И чуть погодя в мыслью, что ее голос показался ему слишком взволнованным, и он опять смутится, — Она тихонько засмеялась и предложила. — Может, подарить тебе такой же на день рождения? Слэвин лег на бок и отвернулся. — Или давай закажем пылесос из сица". Дженни хихикнула. — Маленький игрушечный пылесосик из сица, набитый ватой, чтобы его можно было класть с собой в постель. Но Слэвин закрыл глаза. Она помолчала немного, пожелала ему спокойной ночи, и вышла из комнаты. В ту ночь ей приснилось, что она снова живет со своим вторым мужем, Сэмом Уайли, которого любила больше всех, просто голову из-за него потеряла. Ей приснилось, что он вертится на высоком деревянном табурете, что стоял у нее в кухне еще в полеме, подкручивает свои длинные усы и поет песенку «Let it be», которой тогда и в то не было. Одна из популярнейших песен английской группы Битлз. Она открыла глаза, песенка «Let it be» доносилась из глубины темного коридора. Кто-то из детей забыл выключить радио. Сколько раз повторять им одно и то же. Она встала и босиком направилась в комнату Питера, осторожно переступив через спящую порога Фиби. «Поздно ночью радио звучит совсем иначе, чем днем», — подумала она отдаленно, сквозь шорохи и наждачный скрежет электрических помех, словно музыка преодолевала долгий путь над километрами железнодорожных рельсов и пустынных автострад, угольных складов и автомобильных кладбищ, нефтяных вышек, фабричных труб и трансформаторных подстанций. не выключила радио и натянула спальный мешок Питеру на плечи. Заглянула и в кроватку малышки. Потом озябшая вернулась к себе, и, чтобы согреться, прижалась к широкой спине Джо. Сэм часто напевал «Мекке нож» и «Зеленые поля». Песни эти были тогда весьма популярны. Она вспомнила, как он разыгрывал из себя оперного певца, и, стараясь рассмешить ее, закатывал глаза и бил себя кулаком в грудь. Она в ту пору была серьезной девушкой, студенткой. Потом ей вспомнилась легкая болезненная складка, которая проступала на ее растущем животе от того, что на занятиях в интернатуре она наклонялась над пациентами, опираясь им о край стола для осмотра больных. Шесть месяцев беременности. Семь месяцев. На восьмом месяце брак расстроился и Дженни ходила, как в тумане. Она корила себя. Ей суждена доля неудачницы. Она не вызывает ответной любви. Нет у нее чего-то такого, что удерживает мужа. Раньше она никогда не задумывалась над этим. Однако же боль, которую она испытывала, была до ужаса знакомой. Точно подозрение, давно таимое внутри, наконец подтвердилось. Она носила тогда халаты, скроенные на врачей мужчин солидной комплекции. Специальных медицинских халатов для беременных женщин не было. На обходах профессора с тревогой поглядывали на нее и спрашивали, не тяжело ли ей работать. Сестры, жалея ее, приносили столько кофе, что ей порой, казалось, будто в конце концов, она уплывет куда-нибудь. Одна из сестер во время родов неотступна была при ней. Возле других женщин мужья, а у Дженни. Роза Перес, чью руку она сжимала изо всех сил, а та ни разу не пожаловалась. А как звали ту соседку, на попечении которой она оставляла Бекки? Мэри и еще как-то. Мэри Ли. Мэри Лу. Жена одного коллеги по интернатуре, такая же бедная, как Дженни, Мать двоих детей. Ее старшему сыну не было еще и двух лет. Она согласилась за гроши присматривать за Бекки, но даже эта ничтожная плата была от Женни не по карману. А ее рабочий график. Месяцами она дежурила по ночам. 36 часов кряду, потом 12 часов была свободна. Реанимация, родильное отделение, травматологическая хирургия. Да и в педиатрической ординатуре было не намного лучше. Тем временем Бекки подросла, из грудного младенца превратилась в маленькую девочку. Этот незнакомый жизнерадостный ребенок с живыми черными глазами, Сэма Уайли, казалось, никакого отношения к Дженни не имел. Хотя иногда она поражалась, заметив, как Бекки вдруг смотрит на что-нибудь спокойным оценивающим взглядом, типично потуловски. Неужели это маленькая незнакомка и есть ее семья? Девочка научилась ходить, начала говорить. «Нет», — решительно, категорически заявляла она, и Дженни, борясь со сном в три часа ночи или в три часа дня, смотря когда удавалось выкроить время для дочери, беспомощно роняла голову на руки. «Нет», — сказала Бекки и Дженни наотмашь ударила дочь по губам и так тряхнула девочку, что у той голова замоталась из стороны в сторону, потом отшвырнула Бекки и выбежала из дома. Куда? Может, в кино? В те дни окружающие предметы расплывались у нее перед глазами и обрастали лишними углами. Дженни была настолько измучена, что ее гипнотизировал один только вид белых подушек в палатах. Звуки доносились до нее глухо, точно из-под воды. Слова в историях болезни казались бессмысленными, сплошные «к» да «г». Каким отрывистым был английский язык, короткие слоги, куча согласных. Раньше она никогда этого не замечала. Таким, пожалуй, мог быть исландский или эскимосский. Она резко ткнула бекки лицом в тарелку с нарисованным на дне зайчиком. У девочки из носу потекла кровь. Она вырвала у дочери клок волос. Ее собственное детство возвращалось к ней. Побои, шлепки, проклятие матери, острые ногти, впивающиеся в руку, крики, дрянь, крысы безобразная. И обрывок воспоминаний. Она никак не могла припомнить, когда же именно это случилось. Коди схватил Перл за руку и отбивается от нее, а сама Дженни в ужасе жмется к стене. Значит, выхода нет. Значит, они из поколения в поколение обречены повторять все то же. Дженни проглядела кромку тротуара, оступилась и подвернула ногу. Превозмогая острую боль, кое как добралась до работы. Поставила неправильный диагноз мальчику с вирусной пневмонией, не заметила смещенного перелома у другого ребенка. Среди ночи принесла Бекки чашку с водой, и вдруг ни с того ни с сего закричала «На, возьми, на, возьми!» и выплеснула воду девочке в лицо. После этого несколько часов подряд Бекки вздрагивала и судорожно всхлипывала даже во сне, хотя Дженни держала ее на коленях и крепко прижимала к себе. Потом мать позвонила ей из Балтимора и сказала «Дженни, ты что, решила больше не писать нам?» Дженни хотела сказать «Я так занята» или «Оставь меня в покое, я все помню», Все возвратилось снова. «Писать? Зачем? Ты изуродовала, искалечила меня. Почему же я должна писать тебе?» Но вместо этого она... Нет, не заплакала. Куда хуже. Сухие рыдания раздирали ее, она задыхалась, из груди вырвался какой-то скрежет. «Дженни, повесь трубку», — сказала мать спокойным голосом. «У тебя в гостиной стоит диван». Пойди ляг. Я приеду, как только Эзра сможет подвести меня на машине. Перл прожила у нее две недели, потратив на это весь свой отпуск. Первым делом она позвонила к Дженни на работу и сообщила о ее болезни. Затем принялась наводить порядок в жизни дочери. Сменила постельное белье, подавала ей чай и крепкий бульон, вымыла шампунем голову, поставила на комо-то вазочку с цветами. Бекки, которая раньше толком не видела своей бабушки, сразу влюбилась в нее. Перл звала ее не Бекки, а, как взрослую, Ребеккой. Относилась к ней серьезно, с уважением, словно была не вполне уверена в своих правах. Каждое утро Перл отправлялась с Бекки на игровую площадку и качала ее на качелях. После обеда они вместе ходили по магазинам. Она купила Бекке модное платье в стиле ретро. В этом наряде девочка выглядела серьезной и благовоспитанной. Перлона купила ей книжек с картинками, стишки, сказки и маленький домик. не совсем забыла про маленький домик. Боже, до да чего она любила эту книжку. Она вспомнила, что в детстве каждый вечер просила читать именно эту книжку. Сидела на старом уродливом диване и слушала, как мать с бесконечным терпением читала ее три, Четыре, пять раз подряд. А теперь Бекки сказала, «Прочти еще раз». И Перл вернулась к первой странице, а Дженни с таким же вниманием, как и Бекки. По воскресеньям, когда ресторан был закрыт, из Балтимора приезжал Эзра. Несмотря на свое простодушное открытое лицо, он не был открытым человеком. Он не отваживался прямо спросить Женни о ее разводе. И только со своей неизменной мягкой, безмятежной улыбкой смотрел куда-то в сторону. Ее это успокаивало. На свете и так чересчур много открытости. Люди бушевали, плакали, ликовали. и казалось, Эзра не подвержен взлетам и падениям, потрясавшим других людей. Ей нравилось, когда он читал вслух газеты, напряженное положение в Гондурасе, Напряженное положение в Сайгоне, стихийные бедствия на Гаити, на Кубе, в Италии. Она слушала обо всем этом в своем гнездышке из темно-синих одеял, в ночной сорочке, все еще хранившей тепло материнского утюга. На второй уикенд на них свалился Коди, приехавший оттуда, куда он исчез совсем недавно. Он шел по жизни энергичным шагом богатого человека. На Дженни это произвело большое впечатление. Битых два часа он провисел на ее телефоне, настоящий прирожденный делец. Нанял и оплатил няню на полный рабочий день. Стройная молодая женщина, ее звали Дилайлэл Грининг, оказалась лучшей из всех помощниц, которые потом были у Дженни. После чего, перекинув через плечо пиджак, шутливо отдал сестре честь и был таков. Иногда она спала по 12-14 часов к ряду. Просыпалась и не понимала, где находится напуганная ярким солнцем и щекочущей тишиной квартиры. Сны и действительно смешались у нее в голове. «Как же это случилось?» — спрашивала она у матери, и только позже вспоминала, что этого не было вообще. Какое-то общество, прошедшее парадным маршем через ее спальню, и пожилой джентльмен, член этого общества, свисавший вниз головой с ее карниза, словно некий плод. Иногда по ночам она явственно слышала в темноте чьи-то голоса «Доктор Тул! Доктор Тул!» Взывали они настойчиво, официально, или «650 миллиграммов сульфата хинина!» В ушах отдавалось биение собственного пульса. Она протягивала руку в луч света от уличного фонаря и удивлялась, какой бледной бескровной стала ее рука. Когда уехала мать и появилась Дилайла, Джейн не встала с постели и вернулась на работу. Некоторое время она ходила осторожно, будто была чашкой до краев, наполненной жидкостью. Она старалась делать все медленно, аккуратно, чтобы жидкость не перелилась через край. Но она поправлялась, действительно выздоравливала. На уикенды ненадолго наезжали мать и Эзра, или Дженни вместе с Бекки ездили к ним поездом в Балтимор. В эти поездки они принаряжались и сидели в вагоне чинно, чтобы не помять одежду. Джейни чувствовала себя очищенной, как человек переболевший опасный горячек. А на следующее лето, когда ей представилась возможность получить более выгодное место в Филадельфии или в Ньюарке, она предпочла Балтимор. Вошла в пай с двумя пожилыми педиатрами, отдельные кабинеты и общие приемные, определила бейки в детский сад и вскоре купила дом на Болтон-Хилл. Однако все еще, ощущая в себе какую-то хрупкость, она продолжала оберегать зыбкую, трепетную основу своей души. Иногда от громкого звука сердце ее начинало громко колотиться. Мать неожиданно окликала ее по имени, или поздно ночью звонил телефон. Но она брала себя в руки. Напоминала себе, что надо собраться силами и успокоиться. Ей казалось, что всех людей, которых она глубоко уважала, одного из коллег, остроумного ироничного Дэна Чарлза, брата Эзру и соседку Лию Хьюм, объединяло нечто общее. Они смотрели на мир остраненно, таили в себе какую-то неясность, их трудно было понять. Дэн, например беспрестанно болтала всяких пустяках, чтобы избежать вопросов о состоянии своей жены, которая постоянно находилась в психиатрических лечебницах. Или та же Лия. Она только хохотала над бесконечными провалами своих немыслимых деловых начинаний, словно это была веселая балаганная клоунада. Посмотришь на нее, и кажется, что все это не задевает ее, да и не может задеть, когда она, тихонько посмеиваясь, Прикрывала рот красивой, неухоженной рукой. Дженни изучала Лию, прямо-таки конспектировала ее поведение. Училась искусству идти в жизни на компромиссы. Старалась освободиться от внутренней напряженности. — Ты изменилась, — сказала мать, — сама олицетворение напряженности. — Ты стала совсем другая, Дженни. И я не могу точно сказать, в чем тут дело, но что-то с тобой не так. Перл хотела, чтобы Дженни снова вышла замуж, чтобы народила ей, по крайней мере, дюжину внуков. Она вечно приставала к Дженни, чтобы та ходила куда-нибудь, бывала в обществе, следила за собой, познакомилась с каким-нибудь приятным молодым человеком. Но Дженни не признавалась матери, что все это ей совершенно безразлично. Она казалась себе бесплотной. И все отскакивало от нее, не оставляя ни малейшего следа. Одна только мысль о задушевных разговорах, которых требует любое ухаживание, вызывала у нее протест. А потом она встретила Джо с его выводком, с его оравой, с его ребячей ордой, срочно нуждавшейся в ее активном, компетентном внимании. Тут уж было не до разговоров. Они с Джо едва выкраивали минуту, чтобы поговорить серьезно. С трудом слышали друг друга сквозь грохот заводных грузовиков и трезвон игрушечных ксилофонов. Даже подумать о чем-то ей теперь было некогда. «Конечно, сама по себе вещь ничего не значит», — сказал священник и поморщился от визга, доносившегося из кабинета. «Материальной ценности она для меня не представляет. Зато она имеет определенную историческую ценность». Если не ошибаюсь, это подарок миссионера, брата одного из наших прихожан. Дженни прислонилась к окошечку регистраторши и провела пальцами по лбу. — Я права, не... Что вы говорите, это было? — Нога носорога, — сказал священник, — в виде подставки для зонтов. Или подставка для зонтов в виде ноги носорога. Настоящая нога носорога из... из тех мест, где они водятся. Одна из дверей распахнулась, и в приемную будто пробкой из бутылки вылетел голенький мальчуган, а за ним медсестра со шприцем в руке. Священник постранился, пропуская их. «Нам известно, что утром она была на месте», — сказал он, — «а в четыре она уже пропала. Слэвин был у меня как раз перед этим, я попросил его зайти. Когда он пришел, я говорил по телефону, а когда повесил трубку, он исчез вместе с носорожьей ногой. — Как бы узнать, была ли у его матери носорожья нога? — сказала Дженни. «Что — Что? — переспросил священник. Она сообразила, что он мог подумать, и рассмеялась. — Нет, я не имела в виду, что у его матери была носорожья нога. У Господи! — Доктор Тул, неужели вы не понимаете, что речь идет о серьезных вещах? Ребенок нуждается в помощи, разве вы не видите? Вам не кажется, что необходимо что-то предпринять? «Какова ваша позиция, доктор Тул?» Улыбка сбежала с лица Дженни. Она посмотрела священнику прямо в глаза. «Не знаю», — сказала она, помолчав. Ей вдруг почудилось, будто у нее что-то отняли. Лишили ее чего-то, будто она чего-то отреклась. «Я ведь не всегда была такая», — хотелось крикнуть Дженни, но вслух она сказала. «Видите ли, я...» По-моему, он крадет лишь то, что напоминает ему о матери. Пылесосы, подставки для зонтов. Понимаете? Вот оно что, протянул священник. Интересно, что он возьмет в следующий раз? На минутку она задумалась. Вообразите только. Рояли, кухонные раковины. Боже мой, скоро к нам перекочует все хозяйство его матери. Фотоальбомы, классные альманахи подруга по общежитию, спящая на нашей кровати, школьные ухажеры в нашей гостиной. Она представила себе мальчишек 50-х годов в выходных костюмах с гладко причесанными, смоченными водой волосами, в свежеотутюженных рубашках, сидят на ее диване, как манекены. И у каждого на коленях коробка шоколадных конфет в форме красного сердца. Она опять засмеялась. Священник тяжело вздохнул. Синий пластмассовый вертолетик прожужжал через всю приемную и опустился на голову Дженни.